и требования русских купцов постепенно удовлетворили. В течение большей части своего правления Абулгази воевал. Заручившись нейтралитетом Персии, он предпринял еще несколько кампаний против разных туркменских племен 1648-51-53 годы. Одновременно ему пришлось отражать два калмыцких набега на свои владения 1649 и 53 годы. Подавив наконец сопротивление туркмен, Абулгази выказал им большее расположение и тем умиротворил их. Затем он обратил свое внимание на Бухару и в течение примерно 6 лет постоянно совершал набеги на владения бухарских ханов, каждый раз приносившие ему богатую добычу. 1655-61 годы. В 1663 году Абулгази посадил на трон Хивы своего сына Ануша, а сам удалился от дел, чтобы посвятить себя покаянию и добродетели. В следующем году он скончался. Коварный и циничный политик Абулгази был одаренным военачальником и для своего времени и окружения человеком науки. Он написал о себе, что был одарен тремя видами знания. Первое. Знанием военного искусства. Второе. Знанием языков и искусства поэтического творчества. И третье. Знанием истории Кононов. страницы 19-20. Главка 3. Торговые отношения между Московией и ханствами Центральной Азии оставались активными на всем протяжении 17 века, и торговые соглашения доминировали в дипломатических отношениях между ними. Существуют документальные свидетельства о четырех русских посольствах в Центральную Азию при царе Михаиле и четырех при царе Алексея. Все эти дипломатические миссии сопровождали купцы. Из Московии в Центральную Азию двигались и многочисленные караваны частных купцов, как можно видеть из записей на таможнях, особенно в Астрахани. Есть информация и о Центрально-Азиатских посольствах в Московию. 12 миссиях с 1613 по 45 годы и трех в период с 1671 по 78 годы из Бухары. Соответствующие цифры по хиве следующие. 14 посольств с 1613 по 45 и 10 за 1646-83 годы. Для путешествия из Астрахани в Хеву использовались два пути – морской в Караганду, а затем через Туркменскую пустыню в Ургенч, и сухопутный вдоль северного побережья Каспийского моря, кустью реки Яик, а затем через пустыню на западной стороне Аральского моря, кустью аму -Дарьи. Караваны из Астрахани в Бухару шли из Устья-Яика на восток от Аральского моря и сыр в Туркестан и Ташкент, а затем поворачивали на запад в Бухару. В Туркестане сходились пути в Бухару из Сибири, Тобольска и Тары, и Астрахани. Как и в конце 16 века коммерческие операции между Московией и Центральной Азией осуществлялись в трех формах – торговля представителей от имени царей и ханов, частная торговля и обмен товарами особой ценности, называемой обменом подарками. В частной торговле статьями импорта в Москвию из Центральной Азии являлись хлопок и калинкоровые ткани, а также шелк. Обычными предметами экспорта были кожа, деревянные сосуды, блюда, ложки и тому подобное, мука, ткани, частично западноевропейские, и так далее. Списки товаров, экспортируемых русскими царями, центральноазиатским ханом,